Глава тридцать шестая. Сердце ночи, наполненное уличными фонарями, пустыми офисами, бетонными пандусами и зелеными указателями. Север, пять, одиннадцать, грузовикам въезд запрещен, бесчисленными зданиями и задевавшимися прохожими. Другие здания, меньше, затаились в безразличной позе рептилий. В этот странный час выходили только идиоты, преступники и ночные рабочие. Длинные полосы асфальта иногда выстилали пыльные насыпи, огибали плющ другие растения и пучки сухой травы. Пустынная площадка утоптанного песка и земли простиралась до складов и универмагов. Гектары мятого железа, пешеходные мосты, грузовые пандусы — все было разрисовано банальными бездарными граффити. Иногда гордая одинокая пальма торчала среди пучков сухих кустов вопреки жаре. Пересечь шоссе, затем Голден Стейт, поворот направо, наклон мотоцикла, выход из поворота, быстрее, еще быстрее, еще, вниз на сан фернандо Норт, обычное место города Ангелов, где все плоское и функциональное, где кусты огорожены заборами, офисы с глухими стенами и где краска слезает с изгородей. Плохое место для окружного офиса юридической помощи. В конце длинной широкой дороги звуки разносились по округе. Молнии на кожаных костюмах блестели в свете фонарей. Тим и Чик мчались по дороге. И самое важное было — это ехать и ехать, потому что остановиться хотелось уже на сан фернандо Норт. А вот фиолетовый дождь, лепестки, жакаранды, деревья и деревья, куда ни посмотри. Чик был мрачной. Обиженная и сердитая, она пыталась выжечь боль бензином. Тим ехал за ней. Он просто наслаждался поездкой, ничего не зная о ее разговоре с Кидом. Он не чувствовал терзаний прошлого. Напротив, у него создалось впечатление, что он, наконец, на своем месте и живет для себя. Он набирал силу, мужество, ценное качество для того, кто готовится совершить убийство. Они остановились в конце тупика в переулке. Офис постпродакшена назывался «Полный цикл медиа». Они сдавали в аренду монтажные столы и материалы для ретуширования. Их услугами пользовались студии, снявшие пять самых крупных картин этого года, боевики и научная фантастика, естественно. Позади здания была большая круглая парковка. В это время ночи там было пусто, шлагбаум поднят. Тим и Чик остановились в нескольких десятках метров от входа. далеко от камер, которые могут заметить номерные знаки. Они быстро обижали здание с бензиновыми бомбочками в руках, стояла кромешная тьма, единственным аварийным выходом в здании была двухстворчатая стальная дверь. Чтобы взорвать помещение, где хранилось оборудование, которое стоило миллионы долларов, нужно было много взрывчатых веществ, но Чик не хотела его взрывать. Она знала другие способы наказания, ответственных за распад седьмого искусства. Металлический контейнер размером метр на три стоял в нескольких шагах от забора. Несколько трубок уходили в землю. По бокам отверстия, а сверху скромный кондиционер. Трансформатор питал полный цикл медиа, монтажные сканеры, Авид и компьютеры, на которых делали компьютерную графику, которую так ненавидела Чик. Во время первых вылазок Тим замечал в своей подружке какое-то возбуждение, почти плотское наслаждение, предвкушением будущего разрушения. Однако в ту ночь он ничего такого не заметил. Она молча вылила бензин в трансформатор. Никаких шуток, никаких прикосновений, никакого озорного настроения. Они отшатнулись, как только Тим вылил свою банку. Чик подожгла бомбочку. Окрестности озарила розовая вспышка. «Грёбаные ублюдки", прошептала она и бросила бомбочку в трансформатор. Они вернулись к мотоциклам. За их спинами Пылал трансформатор. Тима оглянулся, когда они выехали с автостоянки, но самого трансформатора видно не было из-за здания. Только светло-оранжевое свечение освещало проезжую часть, газон, камни, провода.